Глава 55. Я стояла и моргала несколько секунд, как глупая болонка. Симпатичная, но туповатая. Неожиданное появление незнакомки оказалось оглушительным, колючим, болезненным. Будто до этого мгновения я считала, что он вел жизнь монаха. Какой бред! У него наверняка таких несколько одновременно, и чтобы не забыть их имена, он всех зовет, детка: крошка, рыбка. И вот очевидное подтверждение его вкусовых предпочтений. Да, она красивая, яркая и блестящая, как конфетти. С гладкими и сине черными волосами, смуглой муглой холёной кожей и губами, что с трудом двигались, стоило ей открыть рот. Подсознательно понимала, что как бы я ни повела себя сейчас, я в любом случае окажусь в проигрыше. А Якуб — в выигрыше. Сомневаюсь, что появление этой силиконовой куклы — случайность. Но и она, вероятно, не имела понятия, что попалась в его ловушку. Обычно в подобных ситуациях я терялась. Раньше. Лишь спустя время в голову приходили остроумные и дерзкие ответы. Чаще всего бессонной ночью, когда раз за разом мозг обмысоливал ситуацию. Но, видимо, мой характер за время нашего знакомства в достаточной степени закалился, чтобы я могла повести себя иначе. Льну к Якубу как кошка. Злая и агрессивная. Заглядываю в его синие, как ночь после жаркого дня, глаза и произношу, обращаясь лишь к нему, но так, чтобы слышали все вокруг. Дорогой, краду незнакомки обращения, изгибая губы в холодной улыбке, даже не представляя, откуда во мне эти черти, что руководят сейчас моим языком. Кладу ладошку на его гладко выбритую щеку, чувствуя бурлящее в нем напряжение. «У тебя, оказывается, не очень хороший вкус. Даже не уверена, что он когда-нибудь дорастет до меня». Вижу по его глазам, что у мужчины уходит некоторое время на обработку информации. Такого ответа не только я не ожидала от себя, но и он. «Оксана, знакомься. Анна, моя будущая жена». Едва не смеясь, представляет меня своей любовнице, Только бывшая она или настоящая — большой вопрос. Девушка явно не ожидала от такой пигалицы, как я, чего-то подобного, рассчитывая на легкую жертву для унижений. Я не смотрела на нее, но ощущала, как она закипает, как ее ненависть ко мне возрастает. От веселого голоса и слов Якуба становится отчаянно больно. Он ведь не говорил, что этот брак что-то изменит. А вдруг я зря обольщаюсь, и он продолжит вести разгульный образ жизни, оставив мне хранить очаг в его доме и растить его детей? Разве не так поступают подобные ему мужчины? А я слишком маленькая и наивная, чтобы до конца осознать его отношение к себе. Вполне вероятно, он демонстрирует мне ту, которая согреет его постель в нашу первую брачную ночь вместо меня. От вороха этих мыслей тошнота подступает к горлу. Голова кружится. Хочу покинуть этот бал сатаны, исчезнуть отсюда и никого больше не видеть. Почему же все так сложно с ним? Жена, которая не давала тебе согласия. На этот раз шепчу так, чтобы слышал лишь он. Якуб наклоняется чуть ниже. По стальной хватке Натальи понимаю, что после моих слов его настроение кардинально изменилось. Но допускаю, что со стороны эта сцена смотрится, как воркование двух голубков. Но я-то знаю, что это фальш. «Мне не нужно твое согласие, Анна», — ледяным тоном отвечает мне. «Я не вижу его глаз, но уверена, они такие же холодные, как и слова». «Ты будешь принадлежать мне? Хочешь ты того или нет?» В эту секунду предложение сестры уже не кажется мне таким неправильным. Ее слова червячком прокрадываются в мой мозг из-за злости, ревности и упрямства. из-за оглушительного страха измен, боязни пренебрежения. Мне слишком хорошо знакомо это чувство. Отстраняюсь от него, заглядывая в суровое лицо, пытаясь хоть что-то прочитать за этой маской. «Ты со всеми своими шлюхами меня сегодня будешь знакомить?» Маска трескается. Хозяин вечера неожиданно начинает смеяться, сверкая белоснежной улыбкой, из за которую ему хотелось дать пощечину. Только с некоторыми, неожиданно он наклоняется ниже, губами проходит по моей скуле в нежном дощемлении в сердце жести. Я запоздала, осознаю, что подобное проявление чувств на людях для Якуба вовсе не свойственно. Оглядываюсь и ловлю удивленные, даже ошарашенные взгляды гостей, направленные в нашу сторону. После этого никому даже не нужно представлять меня в качестве невесты. Хотя уверена, что присутствующие весьма шокированы моей национальностью, вероисповеданием и откровенным, даже вызывающим нарядом. Почти весь вечер Якуб не отпускал меня от себя. Принимал поздравления, прижимая меня, как декоративную собачку к своему боку. Красивый и дорогой аксессуар, цену которому знает только он. Но стоило ему один раз отойти от меня — переговорить с каким-то престарелым мужчиной, не внушающим доверия наружности, как в мое общество вернулась Силиконовая долина. Его бывшая или настоящая. Оксана сжала до боли мой локоть, заставляя повернуться в ее сторону. «Нам нужно поговорить», — по-змеиному прошипелась сквозь зубы. «Иди за мной». «Я могла бы отказаться». Остаться на месте и послать ее куда подальше, но мне было любопытно, что такого она может мне сообщить. Судя по всему, эти сцены ей хорошо известны, отчего новый укол прилетел в самое сердце. Ведь Сабуров говорил, что Якуб не так давно в России. А значит, их связь могла начаться недавно, после нашего знакомства. Ведет меня уверенным шагом по темным коридорам. Хватит, куда мы идем? раздраженно спрашиваю. Якуб уже должен был заметить мое отсутствие. Она резко оборачивается ко мне. Тёмные, как у ведьмы, волосы взлетают в воздух, щелкая меня по носу. Открывает ближайшую дверь и толкает меня в комнату. «Брось его, или тебе не поздоровится».